С усмешкой заявил, цена нашему брату — пятачок-пучок, да и то, когда в пучке сотня». Матери вдруг стало жалко его. Он все больше нравился ей теперь. После речи она чувствовала себя отдохнувшей от грязной тяжести дня, была довольна собой и хотела всем доброго, хорошего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 Село Проезжье.